Элвина уже переоделась, когда я зашла к ней. При виде меня ее глаза удивленно раскрылись, и она стала рассматривать меня так, словно видела впервые. Мы спустились вниз. В конюшне я велела Билли Тригою оседлать лютика для Элвины и какую-нибудь лошадь для меня, поскольку у нас будет урок верховой езды. Он глядел на меня, вытаращив глаза, и мне пришлось поторопить его, сказав, что у нас мало времени. Когда все было готово. Я направила свою лошадь к загону, ведя на поводу лютика, на котором сидела Элвина. Мы занимались меньше часа, и когда настало время уходить, я поняла, что в наших с Элвиной отношениях произошла перемена. Она еще не совсем доверяла мне, для этого прошло еще недостаточно времени, однако я твердо знала, что Элвина больше не считает меня врагом. Я старалась изо всех сил, чтобы вселить в нее уверенность в себе. Велела ей разговаривать с лошадью, заставляла откидываться в седле и смотреть на небо, почти лежа на спине у лошади, затем учила ездить с закрытыми глазами, неоднократно заставляла ее садиться в седло и спешиваться. Все это время лютик шел шагом, и к концу нашего урока Элвина почти избавилась от своего страха, а это было именно то, чего я добивалась. Я с удивлением обнаружила, что уже половина четвертого. Элвина казалась не менее удивленной. «Нам нужно сейчас же возвращаться, если мы хотим успеть переодеться к чаю», — сказала я. Когда мы возвращались через поле, из-за куста роз появился мужчина. И я с изумлением узнала Питера Нэнси Лока. Когда мы подъехали к нему, он зааплодировал. «Вот и завершился ваш первый урок», — воскликнул он, глядя на меня. «И прекрасный урок, между прочим. Я не знал, что помимо прочих талантов вы еще и прекрасная наездница». «Вы видели, как мы занимались, дядя Питер?» — спросила Элвина. «Я наблюдал за вашими успехами последние полчаса. Невозможно выразить словами мое восхищение». Элвина робко улыбнулась. «Вы в самом деле восхищались нами». Как невелик соблазн сказать комплимент двум прекрасным леди, произнес он, положив руку на сердце и склонившись в элегантном поклоне, я никогда бы не позволил себе солгать. До этого момента сухо заметила я. Заметив, что радость на лице Элвины погасла, я сказала. Не вижу ничего достойного восхищения в желании научиться ездить верхом. Тысячи людей занимаются этим ежедневно но никогда еще этому искусству не обучались таким изяществом и никогда еще им не овладевали с таким терпением. «Твой дядя большой шутник, Элвина», — вставила я. «Вы правы», — грустно ответила девочка. «Интересно знать, пригласят ли меня на чашку чая в классную?» «Вы пришли повидаться с мистером Тремеллином, не так ли?» — спросила я. Я пришел для того, чтобы выпить чаю с вами, дорогие леди. Элвина внезапно рассмеялась. Было ясно, что она не осталась равнодушной к обаянию этого человека. Мистер Тремелин уехал из Маунт мэллина сразу после обеда, и я не знаю, вернулся ли он. Когда кошки дома нет, мышам раздолье, сказал он негромко окинув меня с ног до головы нахальным взглядом. Я холодно произнесла. Элвина нам нужно немедленно возвращаться, если мы хотим успеть к чаю. Я пустила свою лошадь легкой рысью, ведя за собой на поводу лютика, и мы направились в сторону замка. Питер Нэнсилок пешком шел за нами, и когда мы подъехали к конюшням, я увидела, что он направился к дому. Спешившись, мы с Элвиной оставили наших лошадей на попечение конюхов, а сами поспешили наверх. Сняв амазонку, и, переодевшись в свое платье, я на секунду подошла к зеркалу. Теперь я выглядела так же малопривлекательно, как эта серая ткань. Рассердившись на себя из-за собственной глупости, я решила немедленно узнать у миссис Полгрей, прилично ли мне пользоваться амазонкой. Боюсь, что сегодня днем я вела себя слишком безрассудно, забыв про свою привычную сдержанность, и виноват в этом был Конан Тре Меллин. Взяв в руки черную амазонку, я только собралась повесить ее в шкаф, как вдруг увидела на голубой отделке аккуратно вышитые буквы «Элис Треммелин», прочитала я и даже вздрогнула от неожиданности. Теперь я все поняла. Та комната была ее гардеробной, и спальня, в которую я заглянула, была ее спальней. Как странно, что Элвина отвела меня туда и отдала мне одежду своей матери. Мое сердце бешено забилось. «Как глупо», — сказала я себе. «Где еще мы смогли бы найти Амазонку? Уж, наверное, не в тех сундуках на чердаке, одежда в которых годилась только для маскарада». «Я веду себя глупо», — подумала я. «Почему бы мне и не воспользоваться Амазонкой Элис? Ей она уже не понадобится». «А я привыкла донашивать чужую одежду, не так ли?» Я повесила амазонку в свой шкаф. Что-то заставило меня подойти к окну и взглянуть на многочисленные окна, пытаясь угадать, которое из них было окном спальни Элис, и, кажется, я отыскала его. По спине пробежали мурашки. Я ничего не могла с собой поделать, но тут же постаралась взять себя в руки». Она не должна противиться тому, что я воспользовалась ее платьем. Конечно, нет. Разве я не стараюсь помочь ее дочери? Я понимала, что пытаюсь успокоить себя, и все это глупо. Куда девался мой здравый смысл? Что бы я ни внушала себе, как бы я ни пыталась уговорить себя, нельзя было отрицать. Мне было бы намного приятнее, если бы эта амазонка принадлежала кому угодно, но не Элис. В дверь постучали, и я с облегчением поняла, что это миссис Полгрей. «Входите же, прошу вас!» — воскликнула я. «Как раз я собираюсь вас разыскать». Она вошла в комнату, и я почувствовала, что успела привязаться к ней. Она была такая обыкновенная, такая правильная, что все мои опасения и фантазии тут же исчезли. «Я сегодня давала мисс Элвине урок верховой езды», — быстро произнесла я, не дав ей сказать ни слова. А так как у меня не было подходящего платья, Элвина отдала мне амазонку своей матери. В подтверждение своих слов я открыла шкаф. Миссис Полгрей утвердительно кивнула. «Я ее сегодня надевала. Может быть, мне не надо было этого делать?» «Хозяин разрешил вам давать мисс Элвине уроки верховой езды?» «Да, конечно, я с этого начала. В таком случае не о чем волноваться. Он не будет возражать, если вы станете носить это платье. Спокойно храните его у себя, но надевайте только во время занятий верховой ездой. Благодарю вас, вы успокоили меня». Миссис Полгрей взглянула на меня с одобрением. Ей было приятно, что со своими сложностями я обратилась именно к ней. «Внизу, в гостиной, мистер Питер Нэнсилок», — сообщила она. «Знаю. Мы видели его, когда возвращались после занятий. Хозяина нет дома, а мистер Питер приглашает вас с Элвиной присоединиться к нему выпить чаю в гостиной». «Но позволительно ли нам? То есть, удобно ли это мне?» «Конечно, мисс. Не вижу в этом ничего плохого». Думаю, что и хозяин не стал бы возражать, тем более, что мистер Питер сам попросил. Мисс Дженсен, пока жила здесь, нередко помогала развлекать гостей. Помнится, однажды ее даже пригласили обедать в столовой вместе со всеми. «Да что вы говорите?» — сказала я, надеясь, что мой ответ прозвучал с ожидаемым восхищением. «Вы понимаете, мисс, в доме без хозяйки иногда бывает трудно». А когда джентльмен сам просит, чтобы вы составили ему компанию, честно говоря, не вижу в этом ничего дурного. Я предупредила мистера Нэнси Лока, что чай подадут в красной гостиной, и что вы присоединитесь к нему и мисс Элвини, как только будете готовы. Надеюсь, вы согласитесь? Да, конечно, соглашусь. Миссис Полгрей приветливо улыбнулась. Так вы спуститесь? Да, спущусь. Она вышла из комнаты столь же величественно, как и вошла. Я улыбнулась не без некоторого самодовольства. День становился все более и более приятным. Когда я вошла в гостиную, Элвина еще не было, и Питер Нэнси Лок, сидел развалясь в гобеленовом кресле. Увидав меня, он стремительно встал. Ах, как мило! Миссис Полгрей сказала, что в моей обязанности входит развлекать гостей в отсутствие мистера Тремеллина. Как это на вас похоже, немедленно напомнить, что вы всего лишь гувернантка? Я подумала, что это необходимо сделать, а то вдруг вы об этом забыли. Вы такая очаровательная хозяйка. Должен сказать, вы совершенно не походили на гувернантку, когда учили Элвину верховой езде. Это из-за амазонки, чужое оперение. В павлиньих перьях и ворона будет смотреться, как павлин». «Моя дорогая мисс Ворона, позвольте вам возразить. Мужчину, равно как и женщину, красит не оперение, а хорошие манеры. Но позвольте кое о чем спросить вас, пока не пришла малышка Элвина. Вам здесь нравится? Вы собираетесь остаться?» «Вопрос скорее в том, насколько понравлюсь я, и захотят ли имеющие власть, чтобы я осталась». «В данном случае эти силы непредсказуемы, не так ли?» «Что вы думаете о старике Конане? Старике?» «Это не соответствует действительности. Что касается вашего вопроса, мне не положено высказывать свое мнение». Он громко рассмеялся, показав ровные белые зубы. «Дорогая гувернантка, вы уморите меня. Мне очень жаль это слышать». «Хотя, признаюсь», — продолжил он, — «я всегда считал, что умереть от смеха должно быть очень приятно». Это добродушное поддразнивание прервало появление Элвины. «А вот и юная леди собственной персоной», — воскликнул Питер. «Дорогая Элвина, как это любезно, что вы с мисс Лей позволили мне выпить с вами чаю». «Непонятно, почему вам вдруг захотелось чаю», — ответила Элвина. Раньше с вами такого не случалось, только когда мисс Дженсон была здесь. Тише, тише, не выдавайте меня, негромко произнес он. Вошли Полгрей и Кити. Пока миссис Полгрей зажигала спиртовую лампу, Кити водрузила на стол поднос с чайными приборами и положила небольшую салфетку, поставив на нее тарелку с пирожными и сэндвичами. На подносе я заметила чайницу. «Вы желаете сами заварить чай, мисс?» — спросила миссис Полгрей. Я ответила, что сделаю это с удовольствием, и миссис Полгрей сделала знак Кити, которая все это время пристально смотрела на Питера Нэнси Лока, смотрела как на божество. Было очевидно, что Кити очень не хочется уходить из комнаты, и я даже пожалела ее. Наверное, и на миссис Полгрей тоже действовали чары этого человека. Это оттого, думала я, что он полная противоположность хозяину дома. Питер ухитрялся ласкать одним лишь взглядом, и я заметила, что он с одинаковой щедростью одаривал своим вниманием всех женщин. Кити, миссис Пол Грейлвина и я не являлись исключениями. Вот цена его словам. Я была немного уязвлена, потому что этот человек обладал замечательным качеством. В его присутствии все женщины ощущали свою привлекательность. Я разлила чай, а Элвина подала ему бутерброд. «Какая роскошь!» — воскликнул он. «Я чувствую себя как самый настоящий султан, которому прислуживают две прекрасные леди». «Вы опять говорите неправду!» — вскричала Элвина. «Мы вовсе не леди, потому что я еще не выросла, а мисс гувернантка». «Какое кощунство!» — прошептал он, не спуская с меня глаз. Под его пристальным взглядом я чувствовала себя неловко и смущенно. Быстро сменив тему разговора, я сказала. «Я уверена, что со временем из Элвины получится хорошая наездница. А что вы скажете?» Заметно было, с каким нетерпением ждала девочка его ответа. «Она станет чемпионкой Корнуэла, вот увидите». Элвина не скрывала своего удовольствия. «И не забудь», — он погрозил ей пальцем, — «не забудь, кому ты этим обязана». Элвина робко взглянула на меня, и внезапно я почувствовала себя счастливой. Я ощущала радость от того, что нахожусь здесь. Моя обида на судьбу исчезла, и я больше не завидовала своей прелестной сестре. «В тот момент я хотела быть той, которой была Марта Лэй, сидящей в красной гостиной за чашкой чая с Питером Нэнси Локом и Элвиной Тремелин. Элвина сказала, «Пока это тайна. Да, мы собираемся удивить ее отца. Я буду нем, как могила». «Почему говорят, нем, как могила?» — спросила Элвина. «Потому что», — объяснил Питер, «мертвые не могут говорить». Но иногда они бродят, как призраки, — сказала Элвина и оглянулась вокруг. Мистер Нэнсилок, имел в виду ли что? быстро вставила я, — что он сохранит нашу маленькую тайну. Элвина, наверное, наш гость не откажется съесть сэндвич с огурцом. Она немедленно стала угощать его. Было приятно видеть ее такой послушной и приветливой. «Вы еще не были с визитом в Маунт Видены, мисс Лей, сказал он. «Я об этом и не думала. Не по-соседски». «Знаю, что вы скажете мне в ответ. Вы здесь не для того, чтобы бездельничать, а для того, чтобы учить Элвину. Вы гувернантка». «Это правда», — ответила я. «Наш дом не такой старый и большой, как Маунт Мелленс». «У него нет никакой истории, но это прелестное место. И я уверен, моя сестра будет счастлива, если вы с Элвиной навестите нас. Почему бы вам не зайти к нам на чашечку чая?» «Не знаю», — начала было я. «Не противоречит ли это вашим обязанностям?» «Я знаю, как все это можно устроить. Вы приведете мисс Элвину к нам в Маунт Уиден на чай». Уверен, даже самая придирчивая гувернантка вынуждена будет признать, что сопровождение подопечной безусловно входит в круг ее обязанностей. А когда нам прийти? – поинтересовалась Эльвина. Когда вы захотите. Я улыбнулась. Я знала, что это значит. Он меньше всего собирался приглашать меня на чай. Я мысленно представила как он приходил сюда, чтобы ухаживать за мисс Дженсен, которая была привлекательной молодой женщиной. «Мне знаком такой тип мужчин», — сказала я себе.